Глава вторая. Десентон вместе с женой тем же вечером отплыл с Тартуги, взяв курс на Порто-Принс, где хотел нанести один визит, прежде чем, наконец, отправиться во Францию, к доступным теперь роскоши и праздности. Восхищаясь собственной непреклонностью, с которой противился мнению губернатора, он посвятил в это дело жену, чтобы и она могла восхищаться. «Не будь я на чеку, этот мелкий торговец!» Отвратил бы меня от исполнения долга, смеялся он. Но от твоего мужа не проведёшь. Вот почему он съехал и остановил свой выбор на мне для исполнения столь важной миссии. Он знал, с какими трудностями я здесь столкнусь и был убеждён, что меня не обманут никакие уловки. Супруга его была высокой, красивой, тёмной брюнеткой с большими зелёными глазами, кожи цвета слоновой кости и бюстом Гебы. Она с восторгом и почтением глядела на мужа. Он должен был распахнуть ей ворота в высшее общество Франции, которые оставались бы закрытыми перед женой даже самого богатого плантатора. Однако, несмотря на восторженную уверенность в его проницательности, она задумалась, прав ли он, считая, что доводы Дожорона диктуются личными соображениями. Проведя жизнь в Вест-Индии, она знала кое-что о хищничестве испанцев, хотя, видимо, не подозревала, до какой степени его сдерживают пираты. Испания держала в Карибском море значительный флот главным образом для того, чтобы охранять население от пиратских налётов. Изгнание пиратов оставило бы этот флот почти без дела, и кто знает, на какие лиходейства может толкнуть людей праздность, особенно если эти люди испанцы. Мадам де Сентон мягко изложила это своему обожаемому мужу, но муж решительно отказался изменить своё мнение. Будь уверена, что в таком случае король Франции, мой повелитель, примет меры. Однако на душе у него было не совсем спокойно. Смиренная и осторожная поддержка женой Довада в Дожерона заставила его задуматься. Не трудно было обвинить губернатора Тортуги в соблюдении личных интересов и приписать корысти его страх перед Испанией. Де Сентон, поскольку сам внезапно приобрёл огромный интерес в вест-инских владениях Франции, стал сомневаться. Не поторопился Леон решить, что Дожерон преувеличивает А губернатор Тартуги не преувеличивал. Он не видел иного пути для себя, как подать в отставку. Немедленно вернуться во Францию и предоставить де Лува решить судьбу французской Вест-Индии и Тартуги по своему усмотрению. Это было бы предательством интересов французской Вест-Индской компании. Но если новый министр возьмет верх, то очень скоро у компании не останется никаких интересов. Нынекий губернатор провёл беспокойную ночь, заснул лишь под утро и был разбужен канонадой. Гром орудий и треск мушкетов долго не смолкали, и губернатор не сразу понял, что это не нападение на гавань, а салют, подобного которому ещё не отражали скалы Кайоны. Когда он узнал причину салюта, то уныние его слегка рассеялось. Слух о том, что Питер Блад схвачен и повешен в Сан-Хуане де Пуэрто-Рико, был опровергнут. Прибытием в Кайону самого Питера Блада. Он вошёл в гавань на борту испанского корабля, некогда флагмана испанского адмирала Маркиза де Риконета, ведя за собой два тяжело нагруженных галеона с ценностями, захваченными в Пуэрто-Рико. Солитавал орудийным огнём собственный флот капитана Блада, состоящий из трёх кораблей, которые ремонтировались на Тортуге. Прошлой неделей на них царило уныние. Радуясь не меньше пиратов, возвращение из мертвых человека, которого тоже оплакивал, потому что знаменитый капитан и губернатор Тартуги были настоящими друзьями, Дожерон и его дочери приготовили пирушку для встречи Блада, и губернатор принес несколько бутылок из-за фашин, как он называл отборные вина, получаемые из Франции. Капитан явился на ужин в прекрасном настроении и развлекал сидящих за столом рассказом о странном приключении в Пуэрто-Рико, которое завершилось повешением негодного самозванца, что позволило увезти два галеона с драгоценным грузом, стоящих теперь на якоре в гавани. У меня никогда не было более богатого улова. Я сомневаюсь, что у кого-то бывал улов побогаче. Моя личная доля одного лишь золота составит примерно 25 тысяч пиастров, которые я вручу вам в обмен на переводной вексель во Францию. Ну, а перец и специи на одном из гелионов будут стоить вестынской компании более ста тысяч. Они ждут вашей оценки, мой друг. Но сообщение, которое должно было бы еще больше улучшить настроение губернатора, лишь ввергло его в заметное уныние, напомнив о том, как изменчивы обстоятельства. Он с грустью поглядел на гостя и покачал головой. — Всему этому конец, мой друг. Я проклят и отлучен. Затем последовал подробнейший рассказ о визите шевалье де Сэнтона и его ограничениях в губернаторской деятельности. Итак, видите мой дорогой капитан, рынки Вестинской компании теперь для вас закрыты. На худощавом, выбритом, загорелом лице, обрамлённом чёрными локонами, отразились недовольство и гнев. "О, господи, нежели вы не сказали этому придворному лакею, что я говорил ему: всё. К чему прислуживался бы разумный человек?" приводил все возможные доводы. На все мои слова он упорно отвечал, что сомневается, будто в мире может быть что-то, о чём неизвестном Сье де Лува. Для шевалье нет бога кроме Лува и де Сентон пророки. Это было ясно. Самодовольный де Сентон таков же, как и все придворные прихлебатели. Будучи на Мартенике, он женился на вдове Омера де Вайнака и таким образом стал одним из богатейших людей Франции. Вы знаете, как действует большое богатство на самодовольных людей?» Дожарон развел руками. «Это конец, мой друг». Но капитан Блат не мог с этим согласиться. «Это значило бы положить голову под топор». «Нет-нет. Сильные люди вроде нас не смиряются с поражением так легко. Вам, живущему вне закона, возможно, все. А мне?» «Здесь, на Тартуге, я представляю закон Франции». Я должен служить ему и утверждать его. А закон уже объявлен. Прибудьте я днем раньше, этот закон был бы объявлен совсем по-иному. Вы думаете, — с горькой усмешкой спросил губернатор, что, несмотря на все сказанное мной, смогли бы переубедить этого Фата? Человека можно убедить в чем угодно, если преподнести нужные доводы в нужной манере. Я уже сказал вам, что привел все существующие доводы. Нет-нет, только те, что пришли вам на ум. Вы хотите сказать, что нужно было поднести пистолет к башке этого щенка? Отнюдь, мой друг. Это не довод, это принуждение. Мы все преследуем свои интересы, а больше всего те, кто, как шевалье де Сантону, прикает в этом недостатке других. Обращение к его интересам было бы очень убедительным. Возможно. Но что я знаю о его интересах? Что знаете? Да только подумайте. Вы же сами сказали, что он женился на вдове де Вейнака стало быть, у него есть значительные интересы в Вест-Индии. Вы говорили в самых общих чертах о нападениях испанцев на владения других государств. Нужно было бы говорить по конкретнее, остановиться на возможности налёта на богатую Мартинику. Тогда бы он призадумался, но он уплыл, и эта возможность утрачена. Однако Дожерон не видел причин жалеть об утрате этой возможности. Упрямство не позволило бы ему испугаться. Он не стал бы слушать Последнее, что он сказал мне перед отплытием в Порт-о-Пренс? В Порт-о-Пренс? воскликнул капитан Блад, перебив его. Он отправился в Порт-о-Пренс? Именно туда он и отплыл вчера вечером. Это его последний порт перед возвращением во Францию. Так-так, капитан Блад задумался. Значит, он будет возвращаться через Тартугский пролив. Ну, конечно. Иначе ему придётся огибать Испаньолу. Ну, слава богу, может и не всё потеряно. Что если я, перехватив его на обратном пути, испробую на нем свое умение убеждать? — Зря потеряете время, капитан. — Напрасно вы так считаете. Не теряйте надежды, мой друг, пока я не подвергну Мсье де Сентона испытанию. Но чтобы пробудить угасшие надежды до Жерона, одних лишь обещаний было мало. Со вздохом безнадежного уныния он проводил капитана Блада и без малейшей уверенности пожелал ему удачи в любом его предприятии. Блат сам ещё не знал, что предпримет, когда, покинув дом губернатора, поднялся на борт прекрасной сорокапушечной Арабеллы. Корабель, снаряжённый и загруженный боеприпасами и провиантом, готовый к отплытию, во время его отсутствия стоял без дела. Однако Блат обдумал всё столь тщательно, что в тот же день к вечеру составил определённый план, созвал в большой каюте военный совет и дал определённые задания своим ближайшим помощникам. Как Торп и Дайк оставались на тортуге для надзора за галеонами. Валверстону было поручено командовать Марией Гвариосы. Он должен был отплыть немедленно с особыми и подробными инструкциями. Тибервилю, французскому пирату, примкнувшему к нему, Блад доверил Элизабет и приказал быть готовым к выходу в море. В тот же вечер на закате Рабелла выбралась из рои су дёнышек, собравшихся возле её якорной стоянки. Под командованием самого Блада со штурманом Питтом и канониром Оглом она отплыла из Кайоны. За ней шла Элизабет. Марии Гварёсса уже еле виднелась на горизонте. Держа курс против лёгкого восточного ветерка, Арабелла и сопровождающий её корабль на другой вечер достигли Point Palmesh на северном побережье Испаньолы. Там, где Тортугаский пролив сужается до 5 миль между Palmesh и Portugal Point. Капитан Блад решил остановиться для предстоящего дела.